Раздел третий. Фонарик у бандита никак не хочет загораться. Я отползаю еще на несколько метров к новой сосне. С потревоженной ветки на МГ падают крупные дробные капли. Ощущение такое, будто на весь лес ударили в барабан. Губы уже горячие, сухие. Всерьез сказывается потеря крови. А я все облизываю пулемет, словно в нем теперь спасение. На дороге вспыхивает клинышек света. Сквозь туманный воздух он кажется мутным и слабым. Вот бы они все собрались к этому клинышку. Но горелый не дурак. Он остается в темноте, и те двое тоже. Впереди с фонариком только Семенко. Почему бандюк лишь четверо? Двое, наверное, занимают иной пост. В ноге стучит, ухает. Клинышек света ходит из стороны в сторону. Серая невнятная масса возникает в луче. Вдруг в этой массе вспыхивает фиолетовый огонек, как будто драгоценный камень светится. Это мертвый глаз правного попал под луч фонарика. Глупый, глупый конь! «А тут кровь!» — кричит Семенко. Голос у него молодой, напуганный, чуть вибрирующий. Наверное, совсем еще мальцом подался к горелому полицаем, соблазнила его легкая жизнь. Заманили чем-то дурачка, и вот сейчас его первого подставляет под удар, а он идет. — Ты что ж думал, лошадь с соляркой заправлена? — спрашивает Бас. — их хочет не дожидаясь ответа. Смех нарочитый, как бы сам себя подталкивающий. Он подбадривает, бас, себя и других. Лесные люди, они боятся темного, молчаливого леса. Им оказывается тоже страшно. Я начинаю понимать, что месяц и сидение в уре, а затем гибель Саньки Конопатова и Клемаря, не прошли для них даром. Для меня и для многих других — Они казались хозяевами глухих чищоб Но это не так. Это остатки легенды. Они сами растеряны, и только необходимость поддерживать легенду бросает их в безрассудные и отчаянные предприятия. «Тут не лошадиная кровь. Тут в стороне», — отвечает юный Семенко. «Пятно!» «Это с него!» «С ястребка!» Значит, наткнулся на то место, где я снимал сапог. — Вот и иди по следу! — приказывает Горелый. — А мы рядом, цепью. Я поудобнее устанавливаю МГ, дулом к светлому клинышку. — Эх ты, Семенко, тебя как справного подведут под огонь! Стаскиваю Сидор и трясу ближнюю сосенку. Все равно на дороге разговаривают. Подставляю под ветви мешок с промятой посредине ямкой. По брезенту стучат капли, сбегают в ложбинку. Я вылизываю ее. Глотка на полтора набралось воды. Напиться перед смертью. Главное не думать теперь о том, что остается после тебя в этом мире. Об Антонине не думать. Пулемет, гранаты — вот и все твои заботы теперь. «А чего идти?» — спрашивает Семенко. «Тут с него полведра вытекла. Куда он уйдет? Пополз сдыхать!» Это он, конечно, сильно преувеличивает. В его интересах преувеличивать. Он нутром чует опасность. «Ищи, где след!» — приказывает горелый, как псу. «Небось, за деревом стоит атаман. Прячется на всякий случай». — Вот вроде примята, — говорит Семенко, — я вижу, как свет фонарика сходит с дороги и чуть-чуть приближается ко мне. — Давай, давай! — это бас. Клинышек света становится меньше, уже. Семенко нагибается, рассматривает мох. — Опять пятна! — говорит он торжествующе. — Кровищи! — Врет он. — Пусть врет. — Давай, давай! — оживляется горелый. «Ищи! Не мог я не подцепить такого я ястребка!» «Хозяин не упустит!» — льстиво отзывается Бас. Они чуть осмелели, разговаривают во весь голос, хрустят ветками, шутят. Красные пятна на земле. Они хорошо знают, что это значит. У человека после большой кровопотери глаза становятся незрячими, а в пальцах едва ли хватает сил, чтобы выдернуть чеку. «Им теперь легче дышать. Ах вы сволочи! Храбрецы по обстоятельствам!» «Фонарик приближается еще на несколько метров. Ну ладно, ладно. Иди, иди, Семенко, к своей судьбе. Примагничивайся!» «В ноге ухает без конца. Ладно, недолго терпеть. Иди, Семенко. Глаза мои хорошо видят, и руки еще крепки». «Не смогли вы меня ранить так, чтобы я достался вам бессильным!» Прыгает клинышек света, дергается туда-сюда. «А ловков ты его, хозяин!» — звучит повеселевший бас. «В темноте-то прямо в лед! Ты не нахваливай! Сами-то промазали, застыли там, как жабы!» И горелый добавляет довольно сложное с переходами ругательство. Странно это, когда ругаются таким визгливым голосом. Фонарик приближается на полтора-два метра. Еще немного, и свет его начнет доставать до сосны, под которой я лежу. «Ищи, ищи, семенко!» Ветка над головой чуть высветляется. Видно, как на ней подрагивают белые, словно жемчужинки, капли. Я приникаю к земле, прячусь за ствол. Вдруг фонарик гаснет. Снова темень. «Ну чего?» — визжит горелый. «Не терпится ему добраться до меня». «Лампочка, что ли?» — сконфуженно отвечает Семенко. Щелкает металлическая крышка фонарика. Что-то тяжело падает на землю. Это, видимо, Семенко выпустил из рук автомат, возясь с фонариком. «Какая там лампочка?» — спрашивает горелый. «Ты брось!» — брых! «Поди, что там у этого гвоздодера? Теперь я их всех знаю по именам или кличкам. Горелый, Брых, Семенкой, Щука. Ладно, будем знакомы. Я облизываю мокрый сидор. В армии мы всегда носили с собой фляги. Каждый на собственном опыте убедился, что значит фляга с водой. А вот теперь дал промашку». Как-то странно было в этот мокрый, насквозь пропитанный дождем день брать с собой воду. «И вправду не горит!» — откликается брых. «Не работает!» «Молодец, Семенко! Не так-то ты прост!» — соображаешь. Оно ну его к черту!» — басит щука. «За ночь подохнет естребок! Что мы будем по темноте лазить?» — Раз кровище выхлестала, значит, ты ему в бок врезал, хозяин. Все правильно. Горелый молчит. Неподалеку шепчутся Брых и Семенко. — А у тебя запасной нет? — Откуда? — Последнее? Вот черт. Слышу, как сопит Семенко. Волнуется. Что он там сделал с лампочкой? Выкрутил, наверное, стеклянную головку из цоколя. «Ладно!» — говорит Горелый после некоторого размышления. «Дай-ка по лесу напоследок!» Четыре огня вспыхивают передо мной. Бьются, дрожат, плюются короткими трассерами. Лес весь грохочет. Сосны на голову падают ветки, хвоя. Дерево прикрывает меня от пуль. Грохот разом обрывается. Едкой гарью пахнет в лесу. Ух! Лопатки снова стали мокрыми. Кажется, весь был выжат, как жмых под прессом, а струйки пота снова стекают по бокам. Расшатывают они мне нервную систему, сволочи! «Пошли! Уберем коня!» — говорит горелый. «Чтоб не валялся на дороге!» Ух! Я вздыхаю облегченно. «Будем жить!» Теперь можно заняться ногой. Слышно, как они пыхтят и кряхтят на дороге, оттаскивая в сторону справного. Я вытираю пальцы мокрым мхом и разрываю зубами оболочку инт -пакета. Здесь бинт, салфетка и два тампона. Прикладывают тампоны к входному и выходному отверстию. Почему человек никак не может привыкнуть к боли? Стягиваю ногу бинтом... У бинта уже готовы два хвостика для завязки. Так, теперь разрезаю тугую бечевку под коленом. Чувствую, как по всем сосудам кровь возвращается в почти омертвевшую ногу. Будем жить. Поверх повязки, как онучу, наматываю портянку, чтобы не мерзла нога. Вот когда снова бечевочка пригодилась. На шляхе вспыхивает огонек цыгарки. Видно, отволокли лошадь за кюветы, прикрыли ветвями. Работа сделана. Ну что, пойдем? спрашивает бас. А глуст? Пошли! Глуст и мне и подойдут к кинше отвечает горелый. Значит, они не собираются устраивать засаду здесь. Это был временный кордон. А настоящая засада для нашего обоза будет возле инши, у реки. Сапоги топочут по дороге. Они уходят. Оставляют меня беспомощного, а сами уходят, чтобы перебить наших. Дать очередь вслед. Я останавливаю себя, когда приклад уже прижат к щеке, а палец нащупывает спусковую скобу. Э, э нет, глупости, капелюх, нервишки расшатались. Тебе надо дождаться здесь Глумского, дожить до рассвета и предупредить своих. Впрочем, что предупреждать? Они и так знают, что их ждет засада. Глумский уже не свернет. Надо ползти за бандитами кинше, вот что!» «Если смогу доползти до места засады, затаюсь поблизости и сохраню при этом силы, то утром во время боя МГ окажется в тылу у бандитов. Неожиданно для них. Лучшей помощи Глумскому не оказать. Надо постараться, капилюх.